Полковник Барретт не применил поинтересоваться моим личным мнением, как складываются отношения Советского Союза и Германии. Не опасается ли советское правительство, поставил он довольно острый вопрос, что Германия весной или летом устремится на восток? Не покончив прежде с Англией на западе, задал я контр-вопрос, тем и уходя от прямого ответа. «Прыжок через Ла-Манш был возможен прошлым летом», — ответил он мне. «Английское командование и наши военные специалисты считают, что весной 1941 года такой прыжок просто нереален. Возросла мощь английского воздушного флота. Англия укрепила свои берега и подготовила сухопутные войска для отражения удара. Нарастает с каждым днем наша военная помощь Англии. Наши поставки вооружения существенно меняются в отношении сил». Мы даже в настоящее время не имеем возможности помочь вооружениям Китаю. Да, но Соединенные Штаты Америки не вступили в войну, чтобы помощь Англии была более эффективной. Так же, как и Советский Союз, — отпарировал он. «Если вы меня спросите как частное лицо, — продолжал он, — то я вам скажу, что отсрочка военных действий очень благоприятна для вашей страны так же, как и для моей». Хотя вам было бы выгоднее, чтобы Соединенные Штаты Америки объявили войну Германии, как и нашей стране было бы выгодно, чтобы Советский Союз вступил в войну с Германией. Однако, добавляю, я лично считаю, что война приобретает такой характер, что ни Соединенные Штаты Америки, ни Советский Союз не смогут уклониться от прямого участия в ней. Это вопрос времени. Отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки значительно ухудшились из-за того, что мы оказали действенную помощь Великобритании. Всякое нарушение равновесия в Европе не может не отразиться и в других уголках земного шара. В ответ на эту доверительную декларацию я четко заявил, что советская политика есть политика мира, но что всякое нападение на Советский Союз будет отражено самым энергичным образом.